Если бы война не выручила. Школа войны Школа многому не выучила, Не лежала к ней душа. Если бы война не выручила, Не узнал бы ни шиша. Жизни, смерти, и счастья, боли Я не понял бы вполне. Если б не учеба в поле, Ни уроки на войне. Объяснила, вразумила, Словно за руку взяла И по самой сути мира По разрезу провела. Кашей дважды в день кормила, Водкой потчевала и Вразумила, объяснила Все обычаи свои. Был я юным, стал я мудрым, Был я сер, а стал я сед. Встал однажды рано утром И прошел насквозь весь свет».